2323 год. «Смотри, па!» «Красивый, правда?» Сын протянул Михаилу модели калёта. «Выйди из игровой интерактивной студии». «Он даже лучше, чем наш». «Ты сам сделал?» — удивился отец. «Ага. Это технически улучшенная версия. Летательный аппарат будущего. Он даст пассажирам незабываемое ощущения Но погоди, он не теряет самое важное». Комфорт, безопасность и красоту. Я подарю эту модель Курафику. Скоро у него день рождения. Мальчик поднял модель вверх и мечтательно посмотрел на нее. Мы запустим околет вместе. Он тоже увлекается авиамоделированием. Хорошая идея. Ну что, возвращаемся? Мама нас заждалась. А мне еще в заповедник заглянуть нужно. Па, па па возьми меня с собой, законючил малыш. «Полчаса, и мы на месте. До Урала рукой подать. Только черни лезть к ботам!» – засмеялся отец. Эколет мягко поднялся в воздух. Отлично в заслоне отрегулировали системы атмосферного сканирования. «Мастера, ничего не скажешь», – подумал Михаил Морозов, разворачивая колет на курс. Сквозь прозрачный корпус были видны огни городов. Пролетая над участком, где велась рекультивация почв, Директор заповедника снизился до минимальной высоты. Его сынишка с восторгом смотрел, как боты природоохранной службы проводили мониторинг почв, погружая такие зонды на неведомую глубину. Другие высаживали пионерные культуры для активации процессов почвообразования. Восхитительно, Земля оживает. И ведь не скажешь, что когда-то здесь было побоище. Самое большое сражение между людьми и роботами – которая оставила выжженную мертвую пустыню. Да, прапрадеду не сладко пришлось. Он герой. А вот и заповедник. Михаил мягко посадил околёт у небольшого озера с кристально чистой водой. Рядом шумел молодой лес. Вот на этом месте был карьер, макет которого мы с тобой сегодня видели. Мальчик выбрался из летательного аппарата и побежал к берегу. «Папа! Смотри, змейка!» малыш кнул пальцем в свернувшуюся на камне медянку серёжа стой успел крикнуть отец подхватывая на руки сынишку она живая па земля дышит